Глава 8. Выглядит стрёмно, высказал я своё мнение, смотря на изменённый Эль божественный трон. Прямо сейчас от него шла целая куча кабелей к какой-то странной штуке неподалёку. Больше всего этот механизм напоминал огромную силовую катушку, на которую сверху воткнули магический жезл с драгоценным камнем. Просто доверься мне. Безразлично отозвала Эль после чего дала затрещину одному из студентов-магов, который, видимо, что-то неверно настроил в приборе. "Довериться", вздохнул я, легко сказать. Эта штука жуть как напоминает электрический стул. "Понятия не имею о чём ты", всё так же безразлично ответила Эль, целиком и полностью погружённая в работу. Ей приходилось не только самой участвовать в подключении аппарата и его настройке, но и попутно проверять, чтобы студенты нигде не накосячили. Прошло уже несколько дней с момента первого нападения эльфов, а вчера случилось ещё одно, уже куда более крупное. Атаковали сразу с двух сторон. Но мы смогли отбиться. Вот только теперь все были на нервах, я в том числе. Чем быстрее мы добьёмся того, чтобы башня могла пополнять запасы света, тем лучше. Эльфы пока ещё не взялись за нас всерьёз, но подозреваю, что каждая последующая их атака будет мощнее предыдущих. Из богов за процессом следили всего двое. Ретриса, морская богиня и Нигиляция. Последняя, скорее всего, надеялась, что как только я получу своё распоряжение о большем свете, то первым делом дам его ей. К сожалению, для неё давать в её руки настоящую силу в мои планы не входило, хотя бы потому, что все боги, с которыми я говорил, считали это крайне плохой идеей. Даже Малирель говорила, что делать этого не стоит. Ретриса же просто нам не доверяла. И это вполне можно было понять. Будь на моём месте, кто другой, то запросто мог бы выкинуть богов из башен, и ничего бы те и сделать в ответ не смогли. Богиня то и дело мешалась под ногами, чем злила магов. Наконец, последние приготовления были закончены, и еле дала приказ о запуске машины. Вначале послышался бьющий по ушам скрежет, а затем установка загудела. Но никто не радовался, ведь запустить её одно дело, а заставить её собирать свет постоянно совсем другое. "Максимилиан", сказала Эль. Я сразу понял, что от меня требуется. В прошлый раз я садился на трон без опаски, но сейчас я боялся, как бы эта не выглядещая надёжная конструкция меня не поджарила. К моему облегчению, ничего не случилось. Открыв перед собой панель управления башней, я прошёлся по основным её параметрам, после чего полез в управление энергией. Ну, что там? Нетерпеливо спросила Аня, скачущая неподалёку от трона. Ну, ну. Приток, начал я, смыриваясь цифры. «Есть приток!» Студенты маги заликовали, начав поздравлять друг друга. Не радовалась только Эль. «Насколько большой?» Решила уточнить она. «Крошечный!» Вздохнул я, откинувшись на кресле. «Такими темпами мы и за тысячу лет энергохранилище о башене не заполним!» Эль кивнула в знак согласия, словно и не ожидала услышать ничего другого. «Ну, вообще, есть ведь еще один способ!» Вмешался в наш разговор Киран де Саразо. Как я понял, он был одним из главных артефакторов университета и одним из тех, уход в кого де Колм восприняла особенно болезненно. «Это плохая идея». «Какая идея?» — вмешался я, не дав Эль его заткнуть. «Мы работали над механизмом, способным превращать ману в свет». «Работали», — кинула Эль. «Но нам этот вариант не подходит». «Почему?» — не понял я. «Слишком грязный», — ответила длинноухая. «Грязный? Это как?» Я всё ещё не слишком понимал, в чём проблема. Свет получается неправильный. Это сложно объяснить. Скажем так, от его использования есть побочные эффекты. Иран и Эльза молчали, вопросительно глядя на меня, ожидая решения по этому вопросу. Хорошо, пока отложим. Можно как-то иначе увеличить выработку света? Легко. Нужно больше людей, плевать каких. Главное, чтобы они думали о башне, считали её своим домом или вроде того. Демографическая проблема возникла остро, и времени её решать не было. Нужны были люди, много людей. Причём сейчас было уже совершенно плевать, умеют они сражаться или нет. И с этой проблемой я обратился к своим союзникам, если можно так их называть. Вначале связался с Дефиршем, который вроде как был моим союзником в трилурском управлении, а попутно узнал, что там происходит в стране. Трилор понемногу оправлялся от удара. За прошедшие дни совет расширился почти в два раза. Объявилось ещё несколько судей, и мне даже показалось, что это хорошие новости. Но, как выяснилось, нет. Семена раздора, посеянные Деколлом, стали понемногу давать всходы, и это не несло ничего хорошего. Слухи о том, что несущий свет возвращает мёртвых, уже просочились за пределы совета и затронули народные массы. Активных волнений пока нет, но они не за горами. Теперь люди видят в своих соседях, в друзьях и даже родных потенциальных несущих свет. От этих новостей всё внутри похолодело. Фирр сказал, что стражники уже докладывают о убийствах как в Трисенте, так и за его пределами, которые якобы совершены скрытыми агентами. А если убийц ловили, то те напротив Спены Урта утверждали, что убили одного из несущих. Я попытаюсь найти вам наёмных работников, может ещё кого-нибудь из солдат. Насчёт Он вдруг запнулся. Вы можете попробовать отправиться на южные острова, на Калум или Имуну. Там достаточное количество каторжников, которые с радостью к вам присоединятся. Каторжники, вздохнул я, понимая, что это вылится в проблему. У меня были трудности с парой десятков каторжников, а тут нужны сотни людей, может даже тысячи, и всё ради того, чтобы их вера питала башню и давала нам сил. Фирш обещал попробовать найти нам кадры получше но никаких гарантий не давал. Внутренняя обстановка трилора слишком сильно накалялась. Следующим человеком, с которым я связался, стал Торнвуд из Империи, но и с ним разговор не задался. Как оказалось, они уже посылали к нам экспедицию из нескольких дерев japлей, но итогом стало их полное уничтожение руками эльфов. Вступать в полноценное противостояние с длинноухими Империя не желала. Фактически Империя временно отстранилась, не желая участвовать в грядущей войне. Всё, как и предсказывал Гюнтер, мы были одни. Ни на какие серьёзные союзнические силы рассчитывать не приходилось, и это просто выводило меня из себя. В тот момент, когда всем надо объединиться, независимо от расы или государства, а не отстраняются и вязнут во внутренних конфликтах. В такие моменты начинает казаться, что несущие свет хотят сделать с миром не такое уж и плохое изменение. Калум Ты хочешь отправиться на Калум и привезти нам столько каторжников, сколько сумеешь? Ох, ну, Тарик, полностью повторив моё предложение, вынесенное на обсуждение, понемногу внутри башни стал формироваться собственный совет во главе со мной. От богов тут присутствовали двое, не считая меня: Ретриса и Ева, от магов университета Эль и Мальтиус. Последнего в новом живом обличии было практически не узнать. «Даже интересно, как Личу удается так хорошо маскироваться? От Черного Ордена Тарик, Морлин и Кац». Кэт также присутствовала, но скорее для моей моральной поддержки. Гюнт, ранее принимавший участие в собраниях, самоустранился, сославшись на какие-то исследования, что он тут проводит, заявив, что у него нет времени просиживать задницу на стуле и выслушивать глупую болтовню. Энг также решил не принимать участие, хотя я предлагал ему место в Совете Башни. Тот на это лишь поморщесе и заявил, что это пахнет политикой, и ему до подобного дела нет. «Я просто лейтенант и буду выполнять приказы», — заявил он во время того разговора. «Давить я не стал. Может, сам со временем дойдет?» «Именно так», — подтвердил я. «Как вы уже знаете, все присутствующие тут люди помогают башне восполнить свет. Но это крохи». «И поэтому ты хочешь привезти сюда больше людей», — пыркнула Ретриса. У нас могут возникнуть проблемы с дисциплиной, помурчился Морлин, бывший каторжанин, а ныне лейтенант в моей мордине. Несколько сотен закоренелых преступников, вы боги, но отбросы есть отбросы, и заставить их подчиняться и уж тем более сражаться за вас это будет непросто. Я кивнул, принимая его доводы. Вы думаете вовсе не о том? вмешалась в разговор Ева. Максимилиану нельзя покидать башню. Но попытался возразить я, но она жестом попросила меня дать ей закончить. Ты единственный, кто может управлять башней, и сильнейший из присутствующих в башне богов. Когда ты ушёл в прошлый раз, ты не мог поступить иначе. Мы понимаем, но сейчас всё совершенно по-другому. Враги уже за стенами, и сильнейшие должны остаться тут, стоя на страже. Раз я тут главный, то это мне решать, кому и куда идти. Напомнил я ей Именно поэтому мы просим тебя внимательно всё обдумать. Просим, а не приказываем. Я взял себя в руки и не стал показывать истинных чувств. Сейчас я стою во главе и понимаю их правоту. Если со мной что-нибудь случится или на башню нападут во время моего отсутствия, может произойти страшное. Мы организуем команду, не слишком большую, учитывая, что их цель просто вербовка новых людей, но достаточно крепкую, чтобы подавить бунт каторжников, если что-то пойдёт не так. В итоге высказал я: "Я подберу людей чуть позже". "Дерьмо", вздохнул я, выходя подышать свежим воздухом на балкон. "Катрина составила мне компанию. Фия тоже крутилась где-то неподалёку. Неприятно, да?" усмехнулась блондинка. "Чувствовать себя птицей в клетке, когда хочется взмахнуть крыльями, а вместо этого вынужден сидеть в четырёх стенах. Когда меня сделали богиней, я чувствовала то же самое. Хотелось пойти решать проблемы собственными руками" а вместо этого тебя заставляют сидеть в четырех стенах и время от времени проводить деловые встречи. Да, — мыкнул я, начав понимать, что ей тоже не сладко жилось. Я отправлюсь в Калум, — заявила она. Что? Нет, это слишком опасно. Эльфы могут. Тссс, — сказала она, приложив палец к моим губам. Если что, ты прилетишь и всех спасешь, — усмехнулась она. Да и я вполне способна постоять за себя. Не забыл? Я перекину на тебя часть света башни. А вот этого не надо. Его и так почти нет. Сделаешь это, если возникнут проблемы. Тогда я тоже отправлюсь, сказала Фия, возникшая рядом чуть ли не из воздуха. Я даже не почувствовал её приближения. Спасибо за заботу, но не стоит. Лучше прикрой спину Максу, а я обойдусь своими силами. Фия сомневалась в таком решении, но возражать не стала. Просто молча кивнула и, развернувшись, скользнула в тень. "Пользуешься тем, что клетка распахнута?" улыбнулся я супруге. "И ещё как И никому не позволю меня остановить. Эх, но будь на связи, хорошо? Если тебе хоть на мгновение покажется, что ты в опасности, немедленно связывайся со мной. "Разумеется", ответила она и нежно поцеловала меня. И это была из башни через несколько дней после совета. Маршрут для путешествия был выбран необычный и куда более длинный, чем если бы она направилась напрямую. Девушка должна была сделать сильный крюк через южный полюс планеты. Где как мы полагаем, эльфийских кораблей нет, или ж после этого прибыть на Колум. Сказать, что я волновался, это даже десятой доли не передать моих истинных эмоций. Несколько раз я действительно порывался отправиться следом, но к счастью, рядом оказывалась Фия, словно чувствувшая, что я задумал, и успевая вовремя пресечь эти планы. Вот и приходилось шастать по башне с этаж на этаж, то и дело проверяя в кармане наличие амулета связи. С Катриной отправилось пять бойцов-лайтников, один из магов-студентов и Хэнк. Мне хотелось послать кого-то еще им в поддержку. Но оказалось, что просто некого. Все были при деле. Тарик уже сформировал две группы, которые будут посменно зачищать нижние этажи от тварей. Им в поддержку были выделены несколько магов, у которых имелся какой-никакой боевой опыт. Даже Мальтиус решил поучаствовать. Заодно сможет пополнить свою коллекцию нежити. Пока же он смог выпросить несколько десятков мертвых тел. И в итоге представил нам собственный отряд из некрохимер. Вид это небольшое воинство имело устрашающий. А сам лич был очень рад полученной возможности попрактиковаться в некромантии. Амелия ему помогала. В итоге у нас было три полноценных боевых отряда для расчистки нижних этажей. Мальтиус обещал сделать еще, если добудем новый материал. А попутно сетовал, что мы столько хорошего сожгли. Пока мы распределяли, кто и как будет участвовать в зачистке, в сторону спуска отправилась Малерель. Она помахала нам ручкой, сказав, что устала сидеть и ничего не делать. Я выругался, бросившись за ней, но от нее уже и след простыл. Я уже некоторое время хочу переговорить с Малерель с глазу на глаз, но та словно специально скрывается от меня. Кого не спрошу, видели ли они богиню. Как мне почти всегда отвечают, где-то тут была недавно. И это меня очень удивляло, учитывая, что совсем недавно она то и дело вешалась на меня. "И что творишь?" воскликнул Мальтий, заставив меня вздрогнуть и резко обернуться. "Ани, вечно Ани. Если у Амилии талант попадать в неприятности, то у Ани геляций разрушения и дебоши. На днях после того, как богиня, не напрягаясь, победила нескольких крупных мужчин в армрестлинге, особо одарённые сочли это личным оскорблением. В итоге случилась потасовка, из которой, кто бы сомневался, Ани вышла победительницей." А вот мужчинам понадобилась помощь лекарей. Конкретно в данный момент её очень заинтересовала мёртвая армия Мальтиуса, и она решила изучить её поближе. Итогом стало то, что она оторвала руку одной из некрохимер, да так, что вырвала вместе с ней ещё и кусок позвоночника. Мне же от такого просто развалилась, и сейчас молча таращила на неё свои глаза, превратившись в взломанную тушу. Остальные некрохимеры, словно чувствуя опасность, стали пятиться. «Видимо, полагая, что скоро настанет и их очередь». Мальтиус, заметив это безобразие, уже несся к аннигиляции, сыпля ругательствами. И я его понимал. Он только что лишился одного бойца. И что-то сомневаюсь, что у него есть материал для починки. Я с грустью взглянул на лестницу, ведущую вниз, и направился в сторону грызущихся леча и богини. Бегать по темным коридорам за Малерель я сейчас не готов. «Максимилиан», – остановила меня Тэм, когда я собирался спуститься вниз и проверить, как идет зачистка. В последнее время я ее почти не видел. Она была занята тем, что присматривала за Шалериэллой Эматиа, или как я уже привык ее называть, госпожой. Эльфийка вместе со своими слугами тоже отправилась с нами в башню, но они вели себя настолько тихо, что я порой забывал об их существовании. «В чем дело?» Слегка рисковато, ответил я, всё ещё находясь в некотором раздражении из-за отсутствия Катрины. Вот уже несколько часов супруга не выходила на связь, и я всё больше начинал переживать. И единственное, что хоть немного меня успокаивало, что метка на корабле Катрины, которую я поставил, всё ещё находилась в движении и шла по изначально обговорённому маршруту. Шалерела хотела с тобой кое о чём переговорить. Это не может подождать? Нет, боюсь, что это срочно. Слегка виновата улыбнулась девушка. «Хорошо, пошли!» Недовольно буркнул я, направившись следом за ней. Эльфы обнаружились на нашей импровизированной кухне, занимаясь приготовлением похлебки. Даже малышка Валерель, что приходилось госпоже с водной младшей сестрой, помогала. Шалериэла явно чувствовала себя тут как дома, указывая, что и как делать не только своему пожилому слуге, но и еще нескольким женщинам. Заметив моё появление, она с дворянским изяществом и щепоткой надменности раздала поручения всем присутствующим на кухне, а потом направилась ко мне. А она тут хорошо устроилась, хмыкнул я. Да, нехотя признал отем. Только не говори, что и ты её приказы исполняешь. Ну, замялась девушка, а госпожа уже подошла к нам. За мной, коротко сказала она, горделивой походкой пройдя мимо. Я от этого лишь поморщился, но ничего не сказал. Мы прошли в соседнюю комнату, где девушка зажгла лампу и проверила каждый угол помещения. Судя по тому, что тут было всего два спальных места и одно точно принадлежало ребёнку, это была комната сестёр. Мы тут одни. Я должна проверить, отмахнулась Эльфика, после чего облегчённо выдохнула. Фух, и впрям не кого. А вот на этот счёт она зря так была уверена. Стоило эльфике отвернуться, как позади нее, и с тени выскользнула фия с довольной ухмылкой, но та тут же исчезла за белоснежной маской. Да и я, понимая, что будет дальше, не смог сдержать улыбку. «Вы чего?» — заметила выражение наших лиц длинноухая, но было поздно. Она почувствовала чье-то присутствие, повернула голову и так закричала, что у нас всех уши заложила. Даже фия опешила от того, какой ор устроила эта девица. Не прошло и минуты, как сюда уже сбежались женщины с кухни и старый Тирмир с двумя кухонными тесаками в каждой руке. Пришлось их успокаивать и отправлять обратно. А вот Шалириэла ещё долго ругалась на нас. Она думала, что это по её душу пришёл кто-то из убийц Фатима. Что она вообще тут делает? выркнул госпожа. Я ей не доверяю. Я доверяю. Она мой клинок. Так что успокойся, попытался я немного утехамирить не на шутку разошедшуюся Эльфийку. Вот-вот, подержала меня Фия, пряча маску за пояс. Я с ним. Ну, так что у тебя? Ты им сказала, что ты хотела со мной поговорить. А? Да, хотела. Эльфийка всё ещё недоверчиво поглядывала на Фию, которая заняла место в самом тёмном углу, но, видимо, решила стерпеть её присутствие и перешла к делу. Со мной связали сельфы моего дома. Связались? Как? Это не так важно. Я бы мог попробовать надавить на неё и вытащить эту информацию, но решил повременить. Фия, судя по тому, как сощурились глаза бывшие убийцы, тоже не понравилось подобное скрытность. Так что они хотят встретиться со мной сегодня на закате в километре на севере от башни. Это ловушка, сразу заключил я, в ней всякого сомнения. "Подержала Фия. А что, если нет?" встрепенулась где на ухо. "Со мной говорил Дэмлир Сиарава. Из того же дома, что и Термир. Термир уверен, что ему можно доверять. Тогда почему этот Демлир просто не прибудет прямо сюда? Можешь передать, что мы его не тронем, если он и впрямь твой союзник и враг Игура. Он на это не пойдёт. Я предлагала. Вот поэтому я и считаю, что это ловушка. Но Шалерела хотела что-то возразить, но в итоге так и не нашла, что именно. Думая в глубине души, она тоже понимала, что что-то тут не так. Откуда Эльфа вообще знали, что она тут? Значит, мы даже не попытаемся? Не попытаемся, усмехнулся я, и Фее сделала то же самое. Ты, видимо, плохо меня знаешь, госпожа. Хотя это не мудрено. О, нет, раз уж нам назначили встречу, то я не вижу ничего плохого в том, чтобы принять приглашение. Но ведь ловушка. Вот именно поэтому мы его и примем. Я хищно оскалился, разминая кулаки. Я понятия не имел, что задумали эльфы, и это меня немного беспокоило. Хорошо хоть вопрос с Катриной решился. Супруга наконец-то вышла на связь и доложила, что всё идёт хорошо. Дережабль идёт согласно графику и нет никаких признаков для наухих. Это немного развязало мне руки в дальнейших действиях. А то уж очень не хотелось, чтобы когда мы явились на переговоры, как в плохих фильмах, эльфы заявили бы, что Катрина у них в плену. Но расушка Трина говорит, что всё хорошо, то вряд ли предстоящая встреча имеет отношение к отбывшему держаблю. Тогда какова цель? Айгур хочет устранить последнюю представительницу оппозиции в Юндэри, но не сделает ли это её мученицей? Впрочем, я не слишком хорошо разбирался во внутренних дрясгах для наухих. Скрывать информацию о предстоящей встрече я не стал, напротив, решил хорошо подготовиться, отправил один из новосформированных отрядов на держабль чтобы тот пришёл на помощь, если ситуация вдруг плохо обернётся. И, разумеется, я решил отправиться вместе с Шалерелой, несмотря на протесты союзников. Да и сама Эльфика хотела, чтобы её сопровождал именно я. Мне бы ещё пригодилась помощь Малирель, но богиня, как ушла на нижние этажи, так и пропала. "Макс, время", сообщила мне Фия, и, внув, я направился на одну из открытых площадок, расположенных на северной стороне башни. Там меня уже ждали Они прибыли, сказал Тарик, указывая на каменистую ровную площадку, на которую совершил посадку небольшой воздушный корабль. Из него вышло трое эльфов, остановившись неподалёку от своего транспортного средства. Действительно, хмыкнул я, оценивая эти крайне скромные силы. В таком случае не будем заставлять их ждать. Я активировал доспех боли и крылья, после чего взял миниатюрную эльфийку на руки. И я скрылась в моей тени, что позволила исследовать за нами и одновременно оставаться невидимой для всех вокруг. Остальные были наготове в случае чего оказать поддержку. Мальтиус уже приготовил несколько очень мощных заклинаний, которые при желании могут не оставить камня на камне от маленького городишки или деревушки. В живой и постасей мне личн нравился куда больше. Я порой забывал, что он довольно общительная личность и непрочь мило пообщаться с солдатами или магами-студентами. Для последних он вообще был кем-то вроде наставника, и они частенько обращались к нему за советами. Одав последний указание, я спрыгнул с башни и аккуратно приземлился в паре десятков метров от эльфов. Отпустил шали Риэлу на землю, после чего эльфы подошли ближе к нам. Как мы и видели с высоты, эльфов было трое. Один немолодой, я бы даже сказал, пожилой. Богатая украшенная одежда и драгоценности говорили, что он обладает как минимум достойными финансами. Оставленные двое были просто охранниками, одетыми в чёрные латы и вооружёнными красными клинками. "Госпожа и Матия!" воскликнул эльф, делая шаг вперёд, но тут же недоверчиво и опасливо посмотрел на меня. "Вы должны были прийти одна. Это Максимилиан Годхард, ему можно доверять. Мы знаем, кто это, госпожа и Матия". Эльф всё ещё смотрел на меня недобро. Бывший чемпион арены Тот, кто пусть и косвенно помог Эйгуру Фатима прийти к власти. Человек, у которого был шанс убить тирана. Но вместо этого он оставил его в живых. Шалереэла бросила на меня взгляд, но не увидев на моем лице никакой реакции, решила не обращать на слова эльфа внимания. «Так зачем вы хотели встретиться?» поинтересовался я, внимательно наблюдая за тем, что происходит вокруг. За мимикой эльфа-посланника, за его охраной. Пытался определить, откуда же можно ждать удара. «Это вас не касается, господин Готхарт, при всем уважении к вашим талантам». Меня удивило, что эльф попытался обратиться ко мне с неким подобием уважения, но, вне всякого сомнения, это давалось ему с трудом. «Говори с человеком как минимум на равных. Не все эльфы чисто психологически готовы к этому». Даже госпожа, которая вроде и не так плохо чувствует себя в людском обществе, нет-нет, да пытается говорить с позицией вышестоящего. Но ее обычно прощают за подобное. Да и она не настолько глупа, как порой может показаться, и рамки дозволенного не переходит. «Думаю, это мне решать, касается его это или нет, Демлир», — холодно сказала Шалереэла, скрестив руки на груди. «Прошу прощения, вы целиком и полностью правы». Но не думаю, что брать его с собой хорошее решение. Брать его? Да, я здесь, чтобы забрать вас, госпожа и мать. Забрать? Растерялась девушка. Видимо, она не ожидала, что он пришёл сюда ради этого. Всё так. Мы нашли безопасное место, откуда вы сможете руководить нашим будущим восстанием, торжественно объявил Дамлир. Нас поддерживает уже много домов. Репрессии, исходящие от дома Фатима, Не нравится многим, и число сторонников растёт день ото дня. Остались лишь вы, символ революции. Я, девушка опустила глаза, взглянув на свои руки. Символ революции? Именно так. Идёмте, не будем тратить время. Наши воины помогли нам скрыться от датчиков кораблей Эйгура, но это долго не продлится. Шалерела повернулась ко мне и тихо произнесла: "Я пойду. Это не по плану, с лёгким укором сообщил я. Зато это самый простой способ выяснить, чего они добиваются. Я покачал головой, но возражать не стал. Мы с тобой об этом ещё поговорим, немного поворчал я. Шалериева усмехнулась, после чего поклонилась словно благодаря за заботу о ней и направилась в сторону корабля. Стоило закрыться люку судна и подняться тому в воздух, как рядом со мной материализовалась Фия. "Чтоб её?" фыркнула девушка. "Ничего страшного. Посмотрим, что будет дальше. Наследница дома Эмати заходила на корабль с гордо поднятой головой, как и должна идти глава одного из великих домов Юндора. Но стоило Люку закрыться за ее спиной, как атмосфера мгновенно переменилась. «Сядь и не дергайся!» — буркнул Демлир, из речи которого исчезли последние нотки уважения. Голос его звучал грубо и сквозил раздражением. «Господин Демлир!» — возмутилась Шалериэла от такой грубости. «Я не хочу десять раз повторять!» — пыркнул эльф, отвесив девушке по щечину. Эльфийка удивленно возрилась на него, коснувшись щеки. «Заткни свою пасть и сядь!» И тем не менее Шалериэла осталась стоять. «Что происходит?» Демли раздраженно прорычал, но затем его настроение изменилось, и он нервно усмехнулся. «Происходит то, что ты дура! С твоей стороны был очень мудрый ход привести с собой Готхарда. Этот человек опасен!» «Сам Эйгур Фатима считает его личным врагом. Но ты, тупая мелкая сука, даже не воспользовалась этим!» Он расхохотался, как ненормальный. «Да и Готхард хорош! Отпустить тебя на все четыре стороны с первым встречным! Верно говорят, что несмотря на наличие силы, интеллектом он обделен! Ха-ха-ха!» «Ну как же так?» — охнула Шалериэлла, прикрыв рот руками. «Я считал вас другом, господин Демлир!» «Другом? Да, я был другом твоего отца. Но когда на одной чаше весов твоя жизнь, а на другой жизнь всего моего дома, то выбор очевиден, не согласна?» «Значит, это все-таки ловушка». «А ты думала, все будет иначе? Появлюсь я, выдам тебе армию, и вместе мы свергнем Эйгура? Приди с тебя, девочка, у тебя один шанс выбраться из этой заварушки». Прийти к нашему владыке и молить его на коленях о пощаде. А как же символ революции? Нет никакой революции, нет никакой оппозиции. Наргат всех уничтожил. Его власть неоспорима. Вот как. Голос Шалирела изменился, как и выражение лица. С него пропал страх и появилось безразличие. А теперь сядь и молчи. Эйгур хочет получить тебя живой. «Но про сломанные пальцы он, к примеру, не говорил ни слова!» Молодая эльфийка продолжила твердо стоять на собственных ногах, даже и не думая садиться. Демлир на это лишь фыркнул и с махом руки приказал одному из сопровождающих его рыцарей усадить девчонку силой. Подошедший ладник положил руку на плечо девушки, но тут же охнул от боли, а когда опустил взгляд, то увидел торчащий из живота красный клинок. Рука девушки превратилась в черный клинок с красным лезвием, Что ты такое? Губы эльфийки растянулись в довольной ухмылке, а тело начало стремительно меняться. Вначале изменилась кожа, став серебристой. Одновременно с этим изменился и рост, отчего девушка выросла на добрых полголовы. Лёгкое платье превратилось в эластичный чёрный доспех. Это точно была не шалерелла. Всё в порядке, девочка, неожиданно сказала незнакомка и обращалась она явно не к присутствующим. Можешь больше не смотреть. Дальше я сама. — Что ты такое? — прорычал Дэмлир. — Бедный эльфик испугался. С нотками жалости поинтересовалась серебряно-кожая женщина, одновременно с этим добивая эльфа, которого она уже успела поразить чуть ранее. На нее тут же со спины набросился второй целя своим мечом ей в грудь. Но та проворно ушла в сторону и, взмахом своего клинка, отсекла тому руки. Эльф закричал от боли, но в следующий миг уже лишился головы. — Кто ты? Где шалерела? продолжал вопить Эльф в пятьис назад. Тем временем странная незнакомка подбиралась всё ближе и ближе, словно растягивая предстоящий момент. Девочка в башне. Её никогда тут не было. Что? Ты назвал Годхарда недалёким, и это порой действительно так, но в этот раз тебя переиграли. Я наблюдал, как эльфийский корабль удалялся всё дальше и дальше, внутренне немного переживая, План был довольно прост. Эль должна была заменить Шалирелу в предстоящем мероприятии. Это предложила сама Эль, когда узнала, что происходит. Более того, наша робо-эльфийка могла не просто изменить свой внешний облик, но и добавила к стать чем-то вроде аватара настоящей эльфийской дворянки. На голову Шали надели специальный артефакт, выглядевший как обычное ведро с нанесёнными на него магическими схемами. В нем девушка могла видеть все, что видела Эль, и одновременно с этим последняя могла повторять мимику и речь оригинала. Звучит жутко сложно, но для Эль это было проще простого. Она соорудила этот артефакт меньше, чем за 20 минут. Вот только в планы не входило, что Эль возьмет да улетит отсюда вместе с посланцами от оппозиции. «Вроде бы у этого артефакта есть дальность. Что будет, если они удалятся слишком далеко?» — спросила Фия, на что я лишь пожал плечами. Думаю, мне стоило отправиться с ними, скрыться в её тени и или разберётся. Даже если её порубят на куски, пока существует главное ядро, оно будет жить. К тому же, она сама вызвалась отправиться с ними. И раз такая мозговитая женщина решила пойти на это, что ж, это её выбор. Может, она хочет подобраться в плотную к Эйгору и всадить ему клинок в сердце? Я такому Я не успел договорить, потому что на корабле вдруг что-то взорвалось. Повалил дым, и он стал крениться на левый борт, стремительно теряя высоту. Видимо, этот вариант можно вычеркнуть. Что-то пошло не по плану. Идём. Фиа тут же нырнула в мою тень, а я влив энергию в крылья, поднялся в воздух и устремился в сторону упавшего судна. Со мной тут же связались из башни, но я приказал пока повременить с подкреплением и артиллерийской поддержкой. Эль, воскликнул я, оказавшись перед дымящимися обломками. Кое-где горел настоящий пожар. Эль Я подбежал к тому месту, где находился главный шлюз, позволявший попасть в недра эльфийского судна. Тот заклинил. Чтобы его открыть, пришлось приложить немало сил. Я согнул металл, открывая достаточную щель, чтобы пролез человек. Эль, я тут, послышался обыденно холодный голос эльфийки, а затем показались сначала руки, затем и голова. На вид она была в порядке, если не считать того, что вся была перепачкана кровью. Полагаю, это не твоя, поинтересовалась возникшая рядом фея. «А могло быть иначе?» — ответила та и с некоторой брезгливостью оценила себя. В следующий миг пластины ее брони завибрировали, и вот на ней уже не было ни пятнышка. «Значит, все обернулось плохо». «Ты был прав. Это ловушка. Похоже, наша информация о юндерской политической обстановке устарела. Оппозиции уже нет. По крайней мере, так сказал этот Демлир. Девчонку хотели передать лично Эйгру. «Ренова», — вздохнул я. «Макс, ты это слышишь?» Резко встрепенулась фея. «Что?» — не понял я. «Я тоже слышу», — сказала Эль. А в следующий миг что-то гигантское вырвалось из земли. Нечто похожее на огромную змею или немыслимо огромного червя схватило останки корабля и утянуло под землю. Фея испуганно взвизгнула, а мы с Эль поспешили отскочить подальше, прежде чем и нас затянула бы в образовавшуюся после этого песочную воронку. «Это что еще за хрень была?» — воскликнул я, немного придя в себя. Мне тут ещё гробоида в переростков не хватало. Это не живое существо, резко сказала Эль, внимательно смотря куда-то перед собой. Не живое? Тогда это машина, очень сложная артефакторная машина. И думаю, не стоит пояснять, кто именно её создал. И что она тут, возможно, не одна, догадался я.